тех кандидатов на священство и диаконство обучал катехизису и иеромонах Иринарх, который был человек с латынью. Иринарх и брал с посвящаемых по архиерейской таксе. Добрынин уже было поручено свидетельствовать всех стихарных в чтении писаний, знании церковного устава и катехизиса, и свидетельство это подписывать При свидетельствани каждый должен был положить в кружку 3 рубля 50 копеек, а в руку сколько хотел. И в руку всякий клал для скорости. Поэтому Добрынин имел порядочное бельё и платье. Это родило во всём архиерейском штате, особенно в консисторском секретаре, жестокое негодование и зависть. В этом году благоугодно было Преосвященному приняться самому за обучение Добрынина, своего келейника и еще двух певчих латинскому языку и арифметики. Добрынин понимал, что архиерейское учение будет нелегкое, поэтому сыскал для арифметики в городе купца, который прежде был у винного от купщика бухгалтером, но за пьянство лишен всего достоинства. Учители этого Добрынин держал на своём вине и так узнал, как счислять, слогать, вычислять, умножать и разделять. Поэтому Добрынин всегда являлся к орхирею с исправным ответом на заданные уроки, а соученики его вместо ответа протягивали к орхирею руки для битья по ним деревянной лопатки, называемой паля. Когда дошли в учении до извлечения корня квадратного и кубического, то архиерей перешёл к наглядному методу обучения. И велел сделать деревянный куб порядочных размеров. Эту геометрическую фигуру часто бросал архиерей в лоб непонятливого ученика, причём приказано было, чтобы все разом бросались за этой геометрической фигурой под стул под канапе под столики, если она туда закатится, и подавали её архиучителю. Поэтому извлечение корня кубического в архиерейских покоях было похоже на игру в мячик. Ещё не был извлечён окончательно кубический корень, как пал на землю снег. И архиерей поехал в город Рыльск в Белополье и в прочие селения для осмотра благочиния. Нужно было ехать в лучшие монастыри, попокоиться, попировать и получить подарки. В Рыбске епископ говорил по учению к народу, наполненное гонением на староверов, и тут же при народе приказал одного из староверов, обер-офицера в отставке, Сисоя Варапанова, обстричь и бороду ему ножницами обрезать. Волос варапановский, говорят, В разъезде архиерея опять отрос. Купцы же, выслушав с христианским терпением речь архиерейскую, угостили его жирным обедом, пивом, мёдом, добрыми наливками и остались по-прежнему при старой вере у своих промыслов. Гавриил жречий архиепископа записывал и пожинал плату от ставленников, потому что в разъезде епископ делал и производство. Лошади везде ставились бесплатные, харчи не стоили ничего, и все пающие и предстоящие имели великие и богатые милости. Именины 1 января 18-го был день именин его преосвященства. От доходов своих сделал себе Гавриил Добрынин новую пару платьев. Нарядившись в неё, прошёл он поздравить поутру его превосходительство. Архиерей, увидев Гавриила в европейском платье, спросил: "Давно ли ты сделал обновку к дню теза имениства вашего преосвященства?" ответил Добрынин. "Да всем благословение". И отпустивши всех, сел Флоренский на канапе и сказал Гаврилу следующее: "Послушай, Добрынин, Ты знаешь, что у меня сегодня много прошено гостей к обеду. Знаешь, сколь я люблю порядок и знаешь, сколь я нетерпелив там, где я вижу непорядок. Посуди же и познай, могу ли я быть нынешний день спокоен. Ты знаешь, что у меня Килейный Васильев, от которого должен зависеть весь порядок, любит хлебнуть через край.